Глава двадцать 27. Вернувшись из покинутого дома Куртье, Барбара была встречена сообщением, что леди Кастерли просит ее немедленно приехать. Она послушно отправилась в Рейвеншем и застала бабушку и лорда Дениса в белой комнате. Они стояли у одного из высоких окон и, казалось, любовались видом. При звуке её шагов они обернулись, но не заговорили и не кивнули. Барбара не видела деда с тех пор, как заболел Милтон, и такой прием показался ей странным. Она тоже молча стала у окна. Огромная оса взбиралась по стеклу, потом слабо особым ужасом вниз. "Убей ее!» — неожиданно подкивала леди Кастерли. Лорд Деннис вытащил на свой платок. "Не этим, Дениус, так выйдет одна почкатня. Возьми развязальный нож. Я хотел ее выгнать", пробормотал лорд Дениус. Лучше пусть Барбара, она в перчатках. Барбара подошла. По-моему, это шершень, сказала она. Он самый, мечтательно произнес лорд Денис. Типаха, возразила леди Кастерли, обыкновенная оса. Это шершень, бабушка, я знаю, у него полоски темнее. Леди Кастерли нагнулась, а когда выпрямилась, в руках у нее была домашняя туфля. Не дразните его, воскликнул Барбара, схватив ее за руку. Но леди Кастерли высвободилась. "Не мешай", сказала она и прихлопнула насекомой подошвой так, что оно мертвое упало на пол. "Не залетал бы куда не надо". И словно не они здесь только что суетились, все трое снова молча уставились в окно. Наконец, леди Кастерли обратилась к Барбаре. «Ну, — "Но теперь ты понимаешь, что натворила?" эн полголоса сказал лорд Дениус. "Да-да, она твоя любимица, но это ей не поможет". Эта женщина должна, сказать к ее чести, я говорю к ее чести, уехала, чтобы Юстас не мог найти ее, пока он не образомится. У Барбары перехватило дыхание. Бедняжка у нее. Лицо леди Кастерли стало почти жестоким. Вот именно, сказала она. Но как ни странно, я думаю о Юстасе. Маленькая сухонькая, она вся дрожала с ног до головы. Будешь теперь знать, как играть с обнём. Н Опять негромко окликнулся лорд Деннис, и ласково взял Барбару под руку. Наш мир это мир фактов, а не романтических прихотей, продолжал Редик Кастерли. Ты такое натворила, что вряд ли можно поправить. Я сама была у нее. я глубоко тронута, если бы не твое глупое поведение, эн снова повторил лорд Денис. Редика Кастерли умолкла, слышно было лишь как она притоптывает по полу своей маленькой ножкой. Глаза Барбары блеснули. Вы бы хотели еще кого-нибудь раздавить, бабушка? бэбс взмолился лорд Денис. Но Барбара, сама того не замечая, прижала его руку к сердцу и продолжала: "Поше счастие, что вы можете ругать меня сегодня. Случись это вчера". При этих загадочных словах Леди Кастерли отвернулась и пошла в другой конец комнаты, оставляя на блестящем паркете маленькие тусклый следы. Барбара потянула щеке стариковские пальцы, которые перед тем судорожно сжимала в своих. "Пусть она замолчит, дядя", прошептала она. "Сейчас я не могу слушать". "Да-да, родная", забормотал лорд Дениус. "Да, конечно, на сегодня довольно". "Это все ты", донесся через всю комнату голос леди каштерлии. "Твои сентиментальные глупости навлекли на мальчика несчастье". Рука лорда Дениуса вновь сжала локоть Барбары, и она послушно промолчала. И в тишине послышались легкие приближающиеся шаги. Ни старик, ни Барбара, не обернулись. Шаги снова стали удаляться, потом опять приблизились. Бабушка, ради бога, остановитесь, рукосукнула Барбара, показывая на пол. Вы и так уже растоптали несчастного шершня, довольно с него. Даже если и вправду, он залетел куда не надо. Леди Костерли посмотрела на то, что осталось от насекомого. Отвратительно, сказала она. Но когда заговорила снова, в голосе ее, слышалось уже не столько суровость, сколько досада. А этот, как его там, Ты от него отделалась? Барбара до корней волос. Если вы будете оскорблять моих друзей, я сейчас же уеду домой и никогда больше не стану с вами разговаривать. Казалось, еле костерливо вот-вот ударит унучку, потом на ее губах появилась слабая извили усмешка. — Похвальное чувство, сказала она. «Все равно я ухожу, крикнула Барбара, выпуская руку дяди. Не понимаю, зачем вы меня звали. Затем, чтобы ты и твоя мать знали, как самоотверженно поступила эта женщина, холодно ответила леди Костерли. Затем, чтобы вы были начеку. Неизвестно, чего сейчас ждать от Юстаса, и я хотела дать тебе случай загладить свою вину, и кроме того, предостеречь тебя. Она не договорила. Да? Лучше я вмешался в разговор Дэниуса. Нет, дядя Дэниус, пусть бабушка возьмется за свою туфлю. Она прислонилась к стене высокой и даже внушительной, гордо вскинув голову. Леди Костерли молчала. Ну, вы приготовились крикнул Барбара. к несчастью, он ускользнул". "Лорд Милтон", раздалось в дверях. Он вошел неслышно и быстро впереди передив лакея, и прежде чем его заметили, оказался постю в плотную группу окон. Лицо у него было серое, такими бывают смуглые лица, когда в минуту волнения от них вдруг отхлынет вся кровь. А глаза, по которым всегда легче всего было прочесть его чувства, горели таким гневом, что все трое невольно потупились. "Я должен поговорить с вами наедине", обратился он к леди Кастерли. "И быть может, впервые в жизни эта неукротимая маленькая женщина дрогнула. Лорд Денис увлёк за собою Барбару, но дырях прошептал: Останься, Бэбс, и молчи. Мне все это очень не нравится, и никем незамеченная Барбара осталась. Из дальнего конца длинной белой комнаты до нее с неправдоподобной ясностью доносились два негромких голоса. Волнение придавало каждому слову сверхъестественную силу и отчетливость. И ее тревожному взгляду чудилась в каждом движении обоих непостижимая точность, словно у марионеток, которых она видела однажды в парижском кукольном театре. Е слышны были беспощадно злые и горькие слова упрёка, обращённые Милтоном к бабке. Незаметно она подходила все ближе и, увидев, что ее не замечает, точно она не живой человек, а статуя, снова заняла свое место у окна, говорила леди Кастерли: "Я не желала видеть тебя повешенным, Юстас. То, что я сделала, мне удалось нелегко, но я сделала для тебя все, что могла". Ужасной улыбкой исказило лицо Милтоуна. такой ненавидящей улыбкой жертву бросает вызов палачу». "Я вижу ты вне себя", продолжала Реди Кастерли. "Можешь меня возненавидеть, но не предавай нас, не падай духом от того, что не можешь достать луну с неба. Облачись в доспехи и иди в бой, не будь трусом, мальчик". Ответ Милтона был как удар хлыста. "Замолчите!" И о чудо, она замолчала. Не грубость этих слов, но вид силы внезапно сбросив все покровы, точно серый пес, которого на миг спустили с цепи, заставил Барбару испуганно ахнуть. Дедик Кастерлис, дрожа, упала в кресло. даже не взглянув на нее, мимозоном метнулся мимо кресла, и Барбара поняла, что упади их бабка мертвой, он и тогда не взглянул бы. Она кинулась к старухе, но та отмахнулась. «Ступай за ним", сказала она, не оставляя его одного. И заразившись страхом, который звучал в этом безжизненном голосе Барбара выбежала из комнаты. Она догнала брата, когда он садился в такси, в котором приехал, и не говоря ни слова, скользнула за ним. Шофер обернулся, ожидая приказаний, но Милтон лишь мотнул головой, как бы говоря: "Куда угодно, лишь бы вон отсюда". Только бы удержать его здесь со мной, принеслось в голове у Барбары. Она оглуш к шоферу и тихонько сказала: «В Holt, Sussex". А бензине не заботьтесь, доставьте по дороге. Я заплачу сколько хотите, скорей. Шофер подумал, поглядел ей в лицо и сказал: "Хорошо, мисс, через Доркинг поедем". Барбара кивнула.